В другой раз его ранили отравленной стрелой, и в конце концов он погиб в джунглях от пиявок. Всё это, разумеется, очень беспокойно, но зато как интересно. За исключением, разве только пиявок. Всё это не пошло ему на пользу, я уверена, проговорила леди убеждённо. Да, пожалуй, Вэддерберн взглянул на часы. 23 минуты 9-го. Я выеду без четверти 12, времени у меня хватит. Я думаю надеть летний пиджак. Сегодня достаточно тепло. У меня серая фетровая шляпа и коричневые ботинки. Дождя мне кажется Он кинул взгляд сперва на безоблачное небо и залитый солнцем сад за окном, затем с тревогой на лицо кузины. Я считаю всё-таки лучше взять зонтик. Раз вы едете в Лондон,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 Я купил всё это. Некоторые из них, я почему-то положительно убеждён в этом, некоторые из них окажутся замечательными. Ну как будто кто-то сказал мне, что будет именно так, а не иначе. Вот это, он указал на сморщенный корень. Не определена. Не то полеофис, не то что-то другое. Весьма возможно, что это новый вид или даже новый род. Это как раз последний экземпляр И стало, что собрал бедняга Баттон. Мне неприятно смотреть на эту у неё отвратительную форму. На мой взгляд, она пока лишь на всякой формы. Ужасно не нравятся мне эти торчащие отростки. Завтра они спрячутся в горшке под землёй. Похоже на паука, притворившегося мёртвым. Веддерберн улыбнулся и склонив голову набок, рассматривал корень. Да, признаться, не очень красивый образец. Но об этих растениях Никогда нельзя судить по корню. Может оказаться прекраснейшая орхидея. Сколько дел у меня на завтра. Сегодня вечером я должен обдумать, как мне рассадить всё это, а уж завтра премусь за работу. Беднягу Баттона нашли в мангровом болоте, ни то мёртвым, ни то умирающим. Скорее заговорил он опять. Одна из этих орхидей лежала под ним.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 Жоны сетуют. Удел мужей трудиться. Изрёк Ведерберн с глубочайшей серьёзностью. Только падать. Умереть без всякого комфорта в каком-то отвратительном болоте, лежать в лихорадке ничего, только хлородин и хина. Если мужчину предоставить самим себе, они будут питаться одними хлородином и хиной и никого поблизости, кроме этих противных туземцев. Я слыхала, что все туземцы Андаманских островов, ну, просто ужасные. Во всяком случае, едва ли можно ждать от них хорошего ухода за больным. разник кто их там не обучал. И всё это лишь для того, чтобы в Англии кто пожелает мог купить орхидеи. Разумеется, удобств там мало, но некоторые находят удовольствие в таком образе жизни, сказал Уоттерберн. Во всяком случае, туземцы, которые участвовали в экспедиции Баттона, были настолько культурны, что хранили собранные им растения, пока не вернулся его коллега-орнитолог. Хотя, правда,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 будто растут прямо на глазах и стараются её схватить. Поэтому она решительно заявила, что больше не хочет смотреть на орхидею, и у Эдгерберна пришлось одному восхищаться развернувшимися листьями. Они были обычного размера, широкие, тёмно-зелёные и блестящие, покрытые у основания пурпуровыми пятнышками. Ему никогда ещё не встречались такие листья. Он поместил орхидею на низкую скамью под термометром, а рядом устроил нехитрое приспособление.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 Хотя огромный палеон-офис скрывал от него его сокровище. В воздухе насился новый аромат, сильный, необычайно сладкий, заглушавший все остальные запахи в этой душной, наполненной испарениями теплицы. Ведерберн поспешил к орхидее, и о радость. На свисающих зелёных ветвях качались три крупных белых цветка, источавших этот опьяняющий аромат.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 Она чувствовала, что теряет сознание, и понимала, что этого нельзя допустить. Оставив Вэддерберна, она поспешно открыла ближайшую дверь, вдохнула свежий воздух, и тут её осенила блестящая мысль. Схватив цветочный горшок, она швырнула его в стекло в конце оранжереи, затем с новыми силами принялась тащить неподвижное тело Вэддерберна. Горшок со странной орхидеей свалился на пол. С мрачным упорством растение всё ещё цеплялось за свою жертву, надрываясь.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 Невероятные вещи. Скорее воды, крикнула она, и её голос рассеял его фантазии. Когда подёнщик, к необычным для него проворствам вернулся, неся воду, он застал экономку всю в слезах. Голова Уэддерберна лежала у неё на коленях. Она стирала кровь с его лица. Что случилось? спросил Уэддерберн, приоткрыв глаза и тут же закрыв снова. Бегите же, ведь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 Края лепестков сморщились и побурели. Доктор наклонился, чтобы разглядеть их получше, заметил, что один из воздушных корешков ещё слабо шевелится и передумал. На следующее утро странная орхидея всё ещё лежала там, почерневшая и испускающая запах гнили. От утреннего ветерка дверь по минутно хлопала, и весь выводок орхидей у Эддерберна съёжился и завял. Зато сам Ведерберн лёжа у себя в спальне, ликовал, упиваясь рассказами о своём необыкновенном приключении.